Время жить дальше, рит. Давай куда-нибудь сходим, предложила Лу. Я поднял взгляд от Библии. Сегодня утром Лу снова посещала лазарет, а после того, как вернулась, просто села на кровать и уставилась в пустоту. Но вот взгляд её не был пустым. Нет, её глаза бегали, будто наблюдали за чем-то. Губы едва заметно шевелились, а пальцы подрагивали. Я ничего не говорил Лу, но опасался, что близость больных дурно на нее влияет. В частности, один из них, месье Бернар, особенно меня тревожил. Несколько дней назад отец Орвиль отвел меня в сторону и сообщил, что этого мужчину держат в цепях и постоянно под снотворным, чтобы он не покончил с собой. Похоже, отец Орвиль полагал, Лу постигнет большое потрясение, когда неизбежное все-таки произойдет. Возможно, нам обоим не помешает небольшая прогулка. Я отложил книгу. Куда ты хочешь пойти? Хочу булочку со сливками. Помнишь кондитерскую, где мы впервые встретились? Ту, что на восточной стороне. Я раньше туда всё время ходила до того, как, ну, до всего этого. Она махнула рукой, указывая на нас. Я с опаской на неё посмотрел. А ты пообещаешь вести себя прилично? Разумеется, нет. Так ведь будет совсем неинтересно. Лу спрыгнула с постели и схватила свой плащ с вешалки. Ты идёшь или нет? В её глазах снова вспыхнула искра, которую в последний раз я видел ещё до того, как мы пошли в театр. До сожжения. До, ну, до всего этого. Я внимательно оглядел Лу, ища в ней ту женщину, которую наблюдал последнюю неделю. Лихорадка угасла быстро. Но вот на Рафлу нет. Она будто балансировала на лезвие ножа. Один неверный шаг, и она кого-нибудь поранит. Скорее всего, меня. Или себя саму. Но сегодня она казалась другой. Может быть, наконец оправилась. "Тебе уже лучше?" с сомнением спросил я. Лу застыла, шнуруя плащ. "Может быть, Вопреки здравому смыслу я кивнул и потянулся за своим мундиром, но Лу тут же выдернула его у меня из рук. "Нет", она погрозела мне пальцем. "Я хочу провести этот день с Ридом, а не с шоссёром". С Ридом. Я до сих пор не привык, что Лу зовёт меня по имени. Каждый раз, когда она это делала, я чувствовал прилив необъяснимого восторга. Как и теперь, Я кашлянул и скрестил руки на груди, безуспешно пытаясь сохранить невозмутимый вид. Это одно и то же. Она скорчила гримасу и придержала для меня дверь. А вот это мы ещё посмотрим. Ну что, идём? День был ветреный, холодный, суровый. Остатки недавнего снега сбились по обочинам в бурую слякоть. Я спрятал руки в карманы штанов и досадливо поморгал в свете яркого полуденного солнца. Здесь жуткий холод. Лу с улыбкой повернулась лицом к ветру, закрыла глаза и распростерла руки. Кончик носа у нее уже разрумянился. Когда холодно, рыбой не так сильно пахнет. Просто чудесно. Легко тебе говорить. У тебя-то плащ есть. Она обернулась ко мне, улыбнувшись шире. Несколько пряди её волос выбились из-под капюшона и затанцевали вокруг лица. Если хочешь, могу тебе тоже плащ стащить. Возле кондитерской как раз есть одежная лавка. Даже не думай. Ну и ладно. Она поглубже закуталась в свой плащ, угольно-серый, весь в пятнах, изношенный из подола. Как хочешь. Хмурясь, я поплёлся за ней по улице. Каждая мышца в моём теле содрогалась от холода, но я не показывал виду. Ещё не хватало дать Лу повод для злорадства. "Господи Боже", сказала она, смеясь. "На это просто больно смотреть. Иди сюда". И она набросила половину своего плаща на меня. Он едва укрыл мне плечи, но жаловаться я не стал, особенно когда Лу юркнула мне под локоть и покрепче закутала нас в плащ. Я, удиввшись, приобнял её за плечи. Она только пуще засмеялась. "Ну и дурацкий же у нас вид!" Я глядел нас, сдерживая улыбку. Она не ошиблась. Я был попросту слишком велик для такого плаща, и нам пришлось неуклюже шаркать, чтобы под ним прятаться. Мы попытались идти шаг в шаг, но вскоре я сбился, и мы, кучей малой, рухнули прямо в снег. Вот так зрелище. Прохожие неодобрительно на нас поглядывали, но впервые на моей памяти мне было всё равно. Я тоже рассмеялся. Когда мы наконец ворвались в кондитерскую, и у меня, и у неё раскраснелись нос и щёки, а горло разболелось от смеха. Лус сняла с моих плеч плащ, а я уставился на неё. Улыбка вдруг расцвела на всём её лице. Никогда не видел подобного преображения. Оно было заразительно. Пан Лурас распростёрла руки. Я проследил за её взглядом и увидел знакомого мужчину за прилавком. Низкорослый, полный, яркие глазки-бусинки при виде Лу озарились восторгом. Люсида. Дражайшее дитя, где же ты пропадала? Он как мог поспешно выскочил из-за прилавка. Я уж думал, ты позабыла своего друга Пана. И Он комично выпучил глаза и зашептал «Что ты сотворила с волосами?» Улыбка Лу дрогнула, а рука метнулась к волосам. Пан ничего не заметил и стиснул ее в объятиях, на секунду дольше, чем полагалось по приличиям. Лу неохотно хихикнула. «Мне... мне хотелось изменить образ. Вот и выбрала что-то потемнее на зиму. Нравится?» «Конечно, конечно!» Но ты такая худенькая, моя милая, слишком худенькая. Давай-ка откормим тебя булочкой. Он обернулся к прилавку, но застыл, наконец увидев меня. И вскинул брови. А это кто? Лукаварно усмехнулась. Я мысленно сжался, готовясь к очередной проделке, которую она замыслила, молясь, чтобы это не оказалось что-нибудь незаконное, и зная, скорее всего, так и есть. Пан Олу взяла меня за локоть и потянула вперёд. Знакомься. Это Бас. Бас? Я удивлённо посмотрел на неё. Тот самый Бас? У Пана чуть глаза из орбит не выскочили. Она подмигнула мне. Единственный и неповторимый. Пан нахмурился, а затем, подумать только, встал на цыпочки и ткнул меня в грудь. Я нахмурился и отступил, но пан стал надвигаться на меня и продолжал при этом опираться мне в грудь пальцем. Послушайте ко меня, юноша. О да, я про вас всё знаю. Вы даже не представляете, как вам повезло, что рядом с вами это солнышко. Она настоящее золото. И с нынешних пор будьте добры обращаться с нею достойно, вам ясно? Если я прознаю об обратном, отвечать будете передо мной, а уж пана в числе врагов вам заиметь не захочется уж, поверьте. Я свирепо уставился на Луну, а она только тряслась от беззвучного смеха. Да, от неё помощи не жди. Я быстро отступил ещё дальше. На этот раз пан за мной шагнуть не успел. Я: "Да, господин". Вот и славно. Всё ещё остро поглядывая на меня, Пан взял из-за прилавка две булочки. Одну отдал Лу, а другую просто бросил мне в лицо. Я успел поймать булочку прежде, чем она испачкала мне рубашку. Вот, милая, оплатить будете вы, добавил он, сверля меня сердитым взглядом. Я неверище утёр с носа глазорь. Этот человек сумасшедший. И жена моя тоже. Когда пан вернулся за прилавок, я набросился на Лу. Что за люсида такая? И почему ты ему сказала, что меня зовут так? Она ответила не сразу. Сначала проживала огромный кусок булочки, который уже успела откусить. Щеки у неё от этого забавно раздувались. К чести лу рта она при этом ухитрялась не раскрывать. К моей чести я тоже. Наконец она проглотила булочку и облизала пальцы с благоговением, достойным мессы. хотя нет, подобному на месте совершенно точно не место. Я изо всех сил старался смотреть куда угодно, только не на ее язык. «М-м-м, экий ты все-таки собственник, шасс!» «Ну?» — спросил я, не в силах скрыть ревность. «Почему ты ему сказала, что я тот вор?» Она усмехнулась мне и продолжила облизывать палец. «Если тебе так интересно...» Я сочиняю про басы истории, чтобы пан меня жалел и давал мне сладости. Вот только в прошлом месяце коварный злодейский бас уговорил меня сбежать вместе, а потом взял и бросил на пристани. Пан меня неделю бесплатно булочками кормил. Я заставил себя посмотреть ей в глаза. Ужасный ты человек! Глаза Луза сверкали. Она прекрасно знала, что делает. Да, я такая. Ты будешь есть? Она указала на мою тарелку. Я подтолкнул тарелку к ней, и Лу, тихо вздохнув, вцепилась в мою булочку. Прямо манна небесная. Я изумился до крайности. Я не знал, что ты читала Библию. Ты вообще наверняка очень многого обо мне не знаешь сейчас. Она пожала плечами и сунула в рот сразу половину булочки. К тому же это единственная книга, которая есть в этой башне, кроме «Мимолетной жизни» и «Пастыря», и 12 трактатов об обревлении нечистой силы. Последний, кстати, кошмар. Не советую. Я почти и не понял, что она сказала. Не зави меня так. Меня зовут Рид. Луиза гнула бровь. Ты же вроде говорил, это одно и то же. Я откинулся на спинку стула, наблюдая, как Луда едает булочку. На кубе у неё осталось пятнышко глазури. Нос его всё ещё был румяным от холода, а волосы растрепались от ветра. "Моя маленькая дикарка. Ты не долюбливаешь шоссеров". Она пристально посмотрела на меня. "Надо же, а я так пыталась это скрыть". Я не обратил внимания на её слова. "Почему? Не уверена, что ты готов к ответу на этот вопрос сейчас". "Ладно. А почему ты сегодня решилась выйти из дома?" потому что пора. Я подавил досадливый вздох. И это значит, это значит, что есть время горевать и время жить дальше. Всегда она так: воздвигает преграды, закрывается, не даёт себя понять. Будто прочтя мои мысли, Луск крестила руки на груди и оперлась на стол. По её выражению лица невозможно было ничего прочесть. Ну что ж, Возможно, парочку ответов услышать. Ты уже готов? Давай сыграем в игру. Игру в вопросы, чтобы получше друг друга узнать. Я тоже наклонился ближе, принимая вызов. Давай. Отлично. Какой у тебя любимый цвет? Синь. Она закатила глаза. Скука. Вот мой золотой или бирюзовый или изумрудный. И почему я не удивлён? Потому что ты не такой дурак, каким кажешься со стороны. Я не знал, должно ли это было меня обидеть или напротив, польстить. Луне дала мне времени с этим определиться. Расскажи мне про главный позор в твоей жизни. Я я ощутил, как краснею от воспоминания, затем кашлянул и уставился в её пустую тарелку. Архиепископ однажды застал меня в неловком положении. с девушкой. Господи, Лу хлопнула ладонями по столу и вытерщила глаза. Вы сели и занимались сексом, и вас поймали? Люди за соседними столиками тут же негодующе уставились на нас. Я втянул голову в плечи, впервые в жизни радуясь, что на мне нет униформы, и свирепо посмотрел на Лу. Тише. Нет, конечно. Она меня поцеловала, ясно тебе? Мы просто целовались. Луна хмурилась. Просто целовались, скучно. Чего тут стыдиться? Вот только мне было чего стыдиться. Каким взглядом на меня тогда смотрел архиепископ? Я быстро отбросил воспоминание. А у тебя что? Разделась догола и танцевала буре? Буре старинный французский народный танец. Она фыркнула. Если бы. Нет. Я как-то пела на празднике в детстве. Ни в одну ноту не попала. Все смеялись. Дерьмовая из меня певица. Соседи неодобрительно зацокали языками. Я сморщился. Да, знаю. Так. Что ты больше всего не любишь в людях? Сквернословие. А я занудство. Она усмехнулась. Любимая еда. Оленина. Она указала на свою пустую тарелку. булочки в карамели. Кто твой лучший друг? Жан-Люк. А твой? Серьёзно? Её улыбка померкла, и Лу посмотрела на меня с выражением, похожим на жалость. Но нет, это точно не могла быть жалость. Это печально. А у меня бри. Стараясь не обращать внимания на её взгляд, я перебил Лу прежде, чем она успела задать следующий вопрос. В чём твой главный изъян? Она засомневалась и опустила взгляд, провела по дереву пальцем. Сибилюбие, гнев, главный страх? На этот раз она ответила сразу. Смерть. Я нахмурился и потянулся взять её за руку. В смерти нет ничего страшного, Лу. Она посмотрела на меня непроницаемым взглядом сине-зелёных глаз. Неужели Да. Если знать, что ждёт после. Она мрачно засмеялась и бросила мою руку. В том-то и беда, разве нет? Лу. Она встала и приложила палец к моим губам, чтобы я замолчал. Я быстро заморгал, пытаясь не думать о том, какая сладкая у неё кожа. Давай больше не будем об этом. Лу убрала палец. Пойдём посмотрим на юльскую ёлку. Я видела, как её ставят. Рождественскую, а не Йолскую, поправил я безотчётно. Лу продолжала, будто и не слышала меня. Но сначала нам определённо стоит добыть тебе плащ или пальто. Точно не хочешь, чтобы я для тебя его стенула? Раз плюнуть, даже цвет тебе выбрать разрешу. Я тебе не позволю ничего красть. Просто куплю себе пальто и всё. Я дал ей снова набросить мне на плечи плащ и завернул в него нас обоих. И плащ для тебя тоже могу купить. Это мне Бас купил. Вот именно. Я повел Лу по улице к лавке Портнова. Еще одна причина выбросить его на помойку, где ему самое место. Через час мы вышли из лавки в новых одеяниях. Темно-синее шерстяное пальто с серебряными застежками для меня и белый бархатный плащ для Лу. Она стала спорить, когда увидела цену, но я настоял. Белый смотрелся изумительно на её золотистой коже, и в кое-то веки Лу не стала надевать капюшон. Её тёмные волосы развевались на ветру. Было очень красиво. Об этом я ей говорить не стал. Голубка ворковала над нами, пока мы шли к центру города. Вокруг шёл густой снег, и снежинки запутывались в волосах Лу, оседали на её ресницах. Она подмигнула мне и поймала одну на язык. А потом ещё одну. И ещё. Вскоре она уже кружилась, пытаясь поймать их все сразу. Люди смотрели на неё, а ей было всё равно. Я наблюдал за ней с невольным весельем. Давай, сейчас попробуй тоже. Они такие вкусные. Я покачал головой, улыбаясь. Чем больше людей недовольно ворчали вокруг, тем громче она говорила, тем безумнее двигалась, тем шире улыбалась. Она наслаждалась их неодобрением. Я покачал головой, и моя улыбка угасла. Не могу. Лу обернулась ко мне и взяла меня за руки. Пальцы у неё были ледяные, как 10 крошечных льдинок. Знаешь, не так уж страшно иногда просто хоть немножко пожить. Лу, я шасёр. Я отстранил её от себя, чувствуя укол сожаления. Мы не можем вот так развиться. даже если хочется. А ты хоть пробовал? Нет, конечно. Может, стоило бы? Уже темнеет. Ты хочешь посмотреть на рождественскую ёлку или нет? Ву показала мне язык. Скучное ты создание, шас. Может, как раз порезвиться в снегу? Именно то, что нужно тебе и всем остальным шассёрам. Я слышала, это очень помогает расслабить булки. Я нервно оглянулся. Двое прохожих неодобрительно посмотрели на нас. Я поймал Лу за руку, когда она обернулась ко мне. «Пожалуйста, веди себя прилично». «Ладно», — она стряхнула снежинки с моих волос и разгладила морщинку у меня на переносице. «В дальнейшем я не буду поминать всю и задницу и все ее синонимы. Доволен?» «Лу!» Она усмехнулась. «Как же легко тебя раздразнить!» Давай уже пойдём смотреть на эту юльскую ёлку, рождественскую, без разницы. Идём? Плащ делить нам уже не приходилось, но Лу всё равно обвила меня руками за пояс. Досадливо качнув головой, я притянул её ближе и не смог сдержать её два заметную улыбку. Тем вечером в церкви нас поприветствовала мадмозель Перо. Лицо её было осуновшимся. встревоженным. На меня она не обратила ни малейшего внимания, как и всегда, и сразу подошла к Лу. Что такое? Луна хмурилась и взяла её за руки, скрытые под перчатками. Что случилось? Берни, тихо ответила мадмозель Перо. Луна хмурилась ещё больше и вгляделась в её лицо. Я сжал плечо Лу. Кто такой Берни? Мадмозель Перо на меня даже не посмотрела, но Лу посмотрела. Месье Бернар. Ах да, тот больной, что пытается покончить с собой. Лус снова обернулась к мадмоазель Перо. Он умер? Глаза мадмоазель Перо блестели в свете свеч слишком ярко. Они были слишком влажны, полны непролитых слёз. Я мысленно подготовился к неизбежному. Мы не знаем. Он исчез. Здесь я уже не мог промолчать и шагнул вперёд. Что значит исчез? Она глубоко вздохнула, наконец изволив посмотреть на меня. Исчез, значит исчез капитан Дигори. Кровать пуста, цепи разорваны. Тела нигде нет. Тела нет? Ло округлила глаза. Значит, значит он не покончил с собой. Бадмазель Перо покачала головой. Мрачно. Это не значит ровным счётом ничего. Он мог уйти куда-нибудь подальше и сделать это. Пока не найдём тело, точно не узнаем. Я вынужден был с ней согласиться. Вы предупредили моих братьев? Она поджала губы. Да. Сейчас они обыскивают церковь и башню. В город тоже отправили отряд. Отлично. Не хватало ещё, чтобы кто-нибудь набрёл на труп, пронизанный колдовством. Паника поднимется. Я кивнул и стиснул плечо Лу. Они его найдут. Так или иначе, не волнуйся». Ее лицо оставалось каменным. «Но вдруг он мертв?» Я развернул ее к себе, к большому недовольству мадмуазель Перро. «Значит, его страданием пришел конец». Я наклонился к ее уху, подальше от цепки глаз мадмуазель Перро. Волосы Лу щекотали мои губы. Месье Бернар знал, что ждет его после Лу. Ему нечего было страшиться. Она отстранилась и посмотрела на меня. Я думала, самоубийство смертный грех. Я потянулся к ней и заправил прядь волос ей за ухо. Лишь Господь может нас судить, лишь Господь может узреть глубины наших душ. И мне кажется, он способен понять силу влияния обстоятельств и страха. Я опустил руку и кашлянул, выдавил слова прежде, чем успел бы передумать. Мне кажется, в мире не так уж много крайностей, непреложных правил и запретов. Пусть даже церковь верит, что месье Бернар будет вечно страдать за свою душевную болезнь, это ещё не значит, что так и случится. Когда я сказал это, в глазах Луш что-то блеснуло. Поначалу я не понял, что это было, я осознал лишь несколько часов спустя, засыпая на полу спальни. Надежда. Это была Надежда